«Нет, Хук», — остановил его Тейнер. «Этот человек действительно профессионал. И если он отказывается говорить, то силой от него ничего не добьешься. Уведите его». Стинов выглянул за дверь и позвал охранника. «Ну что ж, продолжим», — сказал Медлив, когда охранник вывел Юргена из комнаты. «К большому сожалению...» Двоим террористам удалось уйти, воспользовавшись заранее подготовленным лазом в крыше здания. Тейнер в сердцах чертыхнулся. «Это я их упустил», — мрачно произнес Аксель. «Да ладно тебе», — хлопнул его по спине Хук. «У тебя был самый сложный участок. Полно комнат, окон, дверей. Да в придачу простреливаемый насквозь коридор». «Да никуда эти уроды не денутся!» Хук посмотрел на Медлева, а затем на Тейнера, ища у них поддержки. «Они в сфере, как звери на чужой территории. Отловим мы их!» «Нужно связаться с Геренитами и предупредить, чтобы продолжали наблюдение за челноком террористов», — сказал Стинов. «Скорее всего, эти двое направятся именно туда», Другого убежища у них нет». «Операцию можно считать успешной, поскольку удалось спасти блок программного обеспечения информационного центра». «Это, — указал Медлев на двух гражданских, — инженеры, работающие в главном информационном центре. Они уверяют, что как только центральный операторский зал будет очищен от мусора, можно будет установить в нем резервный комплект аппаратуры и восстановить основные жизненно важные функции инфосети. По времени это займет не более суток. «Все работники информационного центра находятся рядом, в соседнем корпусе», — сказал один из гражданских. «Их попросили не расходиться, когда стало известно о готовящемся штурме центра. Если вы позволите, мы можем приступить к работе прямо сейчас». Медлев кивнул, и тот час принялся отдавать необходимые распоряжения. Сидевший рядом с ним Стинов с неподдельным восхищением наблюдал за тем, как уверенно и быстро организует работу Петр, словно всю жизнь только этим и занимался. На Хука деятельность Медлева произвела тоже сильное впечатление. Здорово у тебя это получается!» с уважением произнес он. «Что именно?» — не понял Медлив. «Командовать», — объяснил Хук. «Слушая тебя, я чувствовал, как у меня самого позвоночник вытягивается в струнку». «Да брось ты!» — поморщившись, махнул рукой медлев «Если хочешь, можешь занять мое место». «Э, нет!» — с притворным испугом Хук вскинул руки и принял стойку, словно собираясь защищаться сразу от пяти противников. С меня хватит и разгильдяев из моего отряда, с остальными разбирайся сам. Первый этаж действительно похож на казарму, сказал Стинов. Полно людей и все при оружии. Откуда они? Представители комендантской патрульной службы. «Прислали нам в помощь взвод специально подготовленных патрульных», — сказал Медлев. «Что?» — возмущенно воскликнул Хук. «Здесь коменданты?» «Да, они вместе со всеми на первом этаже. Ну, знаешь, я все могу понять, но союз с комендантами...» Не найдя слов, Хук вскинул руки к потолку и, уронив их вниз, ударил себя ладонями по бедрам. «Мы и прежде без них неплохо справлялись. Обойдемся и теперь...» «Не обойдемся, Хук», — покачал головой медлив. «Мы влезли в передрягу, из которой всем нам не так-то просто будет выбраться живыми. Ты думаешь, шалиф, простит нам несанкционированный штурм информационного центра? Не догадываешься, на кого будет повешена вина, «За выход из строя инфосети!» «Но ведь инженеры обещают восстановить ее за день», — попытался возразить Хук. «Если им никто не станет мешать», — вступил в разговор Стинов. «О чем ты?» — непонимающе глянул на него Хук. «О том, что в интересах Шалиева затянуть восстановление инфосети», — сказал Стинов. Вспомните историю с сектором Лапласа. Тогда, чтобы прибрать сектор к рукам, он создал искусственный продовольственный кризис, после чего в секторе вспыхнул мятеж. Сейчас же, если в кратчайшие сроки не будут восстановлены основные функции инфосети, мятежи начнутся по всей сфере. Ссылаясь на проблемы с восстановительными работами, Шалиев может избирательно подключать к инфосети только те секторы, которые добровольно признают над собой власть информационного отдела. «Совершенно справедливо», — согласился с ним Медлев. Шалиев привык разговаривать с оппонентами с позиции силы. «Сейчас сила на нашей стороне, и мы не должны упускать такого шанса. «Насколько я понимаю, речь идет о том, чтобы отстранить Шалиева от власти», — вступил в разговор Тейнер. «И не только Шалиева», — сказал Медлив, — «но и других руководителей отделов. Сейчас инфосеть находится в наших руках, и мы можем воспользоваться этим для того, чтобы объединить сферу, отменив деление на отделы». Единственным законным органом власти в сфере должен стать Совет Сохранения Стабильности, состоящий не из руководителей отделов, а из выборных представителей. Мы же, со своей стороны, можем не только обеспечивать функционирование всей инфраструктуры сферы, но и снабжать население достоверной информацией о том, что происходит здесь и на земле. «Ну нет уж», — решительно взмахнул рукой Хук, «в этом деле можешь на меня не рассчитывать». Я делал только то, что считал необходимым и правильным. Фактически, я занимался выполнением своих прямых обязанностей, обеспечивая безопасность сферы. Но на участие в мятеже против... Существующей власти я не подписывался.